Словно угадав, баронесса передала свою большую дорожную сумку адъютанту «Поставьте ее где-нибудь, здесь ничего ценного». Но потом Троцкий взял себя в руки, несколько театральным жестом поправил курчавую шевелюру и пригласил баронессу в кабинет. Адъютант хотел последовать за ними, но баронесса обернулась от двери и промолвила «Это лишнее. Молодой человек подождет». И ей все подчинились – Кабинет Троцкого был велик, над широким столом висела во всю стену карта России. «Садитесь», — сказал народный комиссар. Марья Дмитриевна, прямо держа спину, села и с неожиданной строгостью спросила Троцкого, «Где ваш отец?» «Мой отец. Вернее всего, на Украине. Его зовут Бронштейн Давид Леонть?» «Именно так. Сердце Троцкого охватило дурное предчувствие». Он полный человек, с седыми волосами, как у вас. Бороду стрижет, руки большие, мозолистые. Что с отцом почти крикнул Троцкий? Он в Москве, — ответила Марья Дмитриевна. Надеюсь, что жив и даже не болен. Вы взволнованы, — догадался Троцкий. Принести вам воды? Нет, спасибо. Я не знал, что отец в Москве. Он мне ничего не сообщил. Он давно в Москве. «Я ничего не понимаю». «Он приехал сюда еще в начале весны, когда вы были в отъезде, и думал, что вы находитесь в Петрограде. Но когда он доехал до Москвы, был ограблен, и он жил со своими друзьями здесь. Почему же он не пошел ко мне? Он ведь ехал». «Не сердитесь. Да ведь Леоныч пытался вас найти, но, как я понимаю, это было сделать непросто. Он не догадался, что вы здесь находитесь под кличкой». Это не кличка, это партийный псевдоним. «Как знаете, товарищ Троцкий, Марья Дмитриевна подчеркнула интонацией свое отношение к большевистским псевдонимам, ваш отец наводил справки о вас, как о Бронштейне, но ваша кличка так к вам приклеилась, что добраться до вас было нелегко. Как вы знаете, Бронштейн довольно распространенная еврейская фамилия, и среди ваших коллег по перевороту оказалось несколько разного рода Бронштейнов». К тому же, с вашим отцом не желали разговаривать в учреждениях, куда он приходил в поисках своего сына Бронштейна. Лейбы Бронштейна. Лейба, если не ошибаюсь. Ну, кто вас знает, как Лейбу Бранштейна? Вы же большевистский комиссар, товарищ Лев Троцкий. Обойдемся без демонстраций, — оборвал баронессу Троцкий. Я осведомлен о том, как меня звали и как зовут. «Я понял, что мой папаша, непривычный к московской жизни, к тому же попавший сюда в момент потрясений и переезда из Петрограда в Москву, мог меня не найти. Допускаю. Как допускаю, что он не спешил меня найти?» «Может быть, — согласилась с наркомом баронесса Врангель, — может быть, насмотревшись на деяния ваших друзей, на то, во что вы превращаете Россию, он был разочарован. Он говорил вам об этом?» Он много разговаривал со мной. «И вы его убеждали в том, что мы, я и мои товарищи, пособники антихриста?» «Ах, как просто!» – возмутилась мэр Дмитриевна. «Вернее, упрощенно!» «Мы много говорили, пользуясь взаимной симпатией. Давид Леонидович в высшей степени порядочный и разумный человек. Но я стараюсь оставаться в стороне от политики. Она обжигает и убивает. Эту мою позицию разделял ваш отец». Где он сейчас? Он в опасности. Поэтому я сочла возможным прийти к вам. Хотя, как вы можете понять, это может представлять опасность для баронессы. Вы из семьи открывателя арктического исследователя мореплавателя Врангеля? Наша семья принадлежит к боковой ветви рода. Отец послал вас ко мне. Самое любопытное заключается в том, что он до сих пор не уверен, что его сын — народный комиссар Троцкий. Как раз два дня назад мы с ним обсуждали такую возможность и пришли к выводу, что эта версия наиболее вероятна. Он бы наверняка посетил вас не сегодня-завтра, но не смог. Продолжайте. Его забрала чека. «Как? Почему?» Он возглавляет американскую шпионскую сеть и заговор против Советской Республики. «Что за чепуха?» А в этом заговоре состоим мы, жильцы той же квартиры, где он живет. Потому что он вовлек нас в заговор. Мы вынуждены скрыться из дома. Хотя милейшая молодая женщина, которая смело отправилась в чека узнать, что происходит, и помочь вашему отцу, была тоже арестована как шпионка. Откуда вы все знаете? Даже у нас есть связи в ваших органах. Надеюсь, что вы ничего не выдумали. Я похожа на сумасшедшую старуху, которая добровольно бежит в гнездо самых злобных большевиков, из которого она может и не выйти живой, только для того, чтобы спасти какого-то еврейского старика? Может, вы даже знаете, кто там ведет это дело? Некий Блюмкин. Впрочем, это не важно. Троцкий ладонью ударил по звонку на столе. Звонок мелодично заверещал. В кабинет заглянул давишний адъютант. Чаю для гражданки Врангель приказал Троцкий. «И срочно соедините меня с товарищем Дзержинским».